Внешняя политика македонских императоров. 867-1025. Борьба против арабов. С тех пор, как в 826 году арабы завоевали Крит, они стали бичом византийских морей. Хиндакс, столица острова, была притоном мусульманских пиратов. Отсюда Так как и Старса, Триполи, Сирии, арабские корсары совершали свои опустошительные набеги по всему Эгейскому морю. Несмотря на достигнутые Василием I успехи в деле реорганизации армии и флота, вражеские эскадры продолжали господствовать в архипелаге. В 904 году Фессалоника была захвачена Львом Триполийским и почти все население уведено в рабство. Несмотря на некоторые успехи византийского флота, в 907 и особенно в 1924 году в водах Лемноса экспедиции, направленные против Крита, потерпели поражение 911 и 949. Пришлось направить против острова, да поразит его господь, лучшего полководца империи Никифора Фоку, 960 год. Ему удалось произвести на Крите высадку и после многих месяцев осады захватить штурмом Хандакс март 961. -го. Население отвоеванного острова было обращено в христианство. Господство на восточных морях наконец-то вернулось к византийцам. В то же время счастливые обстоятельства позволили возобновить наступление в Малой Азии. Уже Василий Первый, Раздвинул границы империи до верховьев Эфрата, вновь захватил Самоссату в 873 совершил победоносные кампании в Каппадокии и в Киликии в 878 879 Анархия в мусульманском мире 10-го столетия еще более облегчила успех Византии, особенно когда с 927-го империя освободилась от болгарской опасности. При знаменитых полководцах Иоанне Куркуасе, который 22 года командовал в Малой Азии 920-942 и заслужил прозвище 2 Трояна, 2-го Велисария, а затем при Варде, Фоке и его сыновьях Никифорь, Львее и Константине, борьба велась очень деятельно и успешно. В 928 году был взят Феодосиполь, нынешний Эрзерум. В 1934 – Мелитена, в 944 – Эдесса, откуда торжественно возвратили сохранявшийся там чудотворный образ спасителя. В 949 – Германия Кия, в 957 – Амида, в 958 – Самосата. Византийская граница была отодвинута от Галлиса до Эфрата и Тигра, и ряд вновь созданных провинций – Фемы Севастея, Месопотания, Селевкия, Ликант свидетельствовали о значительности византийских завоеваний. Армения и Иверия сбросили с себя иго ислама, вошли в сферу византийского влияния. В продолжении всего X века значительную роль в делах империи играли, по-видимому, армяне. Они давали ей солдат, полководцев, администраторов дипломатов и даже императоров. Роман Лекапин и Иоанн Цемисхи были по происхождению армяне. Подлинно крестоносное движение увлекло Византию против неверных. В Сицилии и в Северной Сирии Никифор Фока совершил могущество эмиров-адмандидов из Алеппо. Он захватил Аназарб, Адану, Монсуесту, 964 Тарс, 967-й, Лаудакию, Гейрополь, Эмез, Алеппо и, наконец, Антиохию, 968-й. Его преемник Иоанн Семисхий завоевал в Месопотамии Эдессу и Низибий, 974-й, в Сирии Дамаск и Бейрут, 976-й. В Палестине продвинулся до самого Иерусалима. «Народы, — говорит один хронист, — обретались в великом страхе перед гневом Семисхия». И меч христиан, косилка, так как серб неверных. Василий II закончил завоевание Востока. В 995 он захватил Алеппо-Гомс-Кейсарию. Великолепные триумфы знаменовали крах мусульманского могущества. В то время, как империя, прекрасно защищенная рядом сильных крепостей от нового вторжения, разрасталась на восток, захват, быть может, неразумный, армянских княжеств Василием II в 1020-м, подчинение Иверии, завершили эти славные достижения. Со времен Юстиниана империя не простирала свой, своего влияния так далеко на восток. Борьба против болгар. Война с болгарами является по внешней истории Византии X века еще более важным событием, чем война с арабами. В начале X столетия Болгарская опасность была более грозной, чем когда-либо. Территория болгарского государства простиралась от областей, расположенных к северу от Дуная до Балкан, а на западе она доходила до горных массивов Пинда. Благодаря окончательному слиянию болгарского и славянского элементов, Болгария представляла собой однородное государство с мощной монархической властью, где обращение в христианство – обеспечила единоверие, а культура в результате соприкосновения с Византией поднялась до довольно высокого уровня. Все это толкало болгарских царей на борьбу с византийскими императорами за гегемонию на Балканах. Для осуществления этих честолюбивых мечтаний достаточно было, чтобы появился соответствующий человек. Таким человеком оказался сын царя Бориса, царь Симеон. 893-927. Воспитанный в Византии, где его держали в качестве заложника, очарованный византийской роскошью и культурой, он мечтал завоевать Константинополь и возложить на свою голову корону наследников Константинополя. Продолжение более чем 100 лет между греками и болгарами шла настоящая национальная борьба. Эта борьба началась в 889 году. Замечательно, что ее причины имели чисто экономический характер. Когда Лев VI приказал перевести в Фессалонику находившийся в Константинополе склады болгарских купцов, Симеон объявил ему войну. Вторжение венгров, подкупленных византийцами, принудило в конце концов болгарского царя к отступлению в 893. Но после смерти Льва VI, Смуты, которыми отмечен период несовершеннолетия Константина VII, подали повод к возвращению Симеона. В 913 он появился под Константинополь, в 914 он взял Адрианополь, в 917 при Анхиале он разбил императорское войско. Гордый своими успехами, Симеон объявил себя царем Болгар и императором Ромеев в своей столице Преславле, Он установил независимое болгарское патриаршество. Ему осталось только овладеть Константинополь. Он попытался это сделать в 924 году. Но для того, чтобы захватить византийскую столицу, нужно было атаковать ее и с моря, и с суши. А у Симеона не было флота. Кроме того, по-видимому, при свидании своем с Романом Лекапиным, он как некогда атила пред лицом Папы Льва, подвергся воздействию культуры древней империи. Он отступил, оставив свою золотую мечту. И хотя Симеон добился в своем царстве, и особенно в своей столице, великой преславле, рассвета науки и искусства, чем заслужил себе славу болгарского Карла Великого, остановка перед Константинополем обозначала крах честолюбивых планов болгар. Со смертью Симеона 927 начался упадок Болгарии. Процесс упадка развивался ускоренными темпами при длительном правлении сына Симеона Петра 927-968. В течение этих 40 лет Болгария становилась все более и более зависимой от империи и в то время как Византия укреплялась, ее старинный соперник слабел с каждым днем. Против слабевшей царской власти подымались феодалы. Религиозное единство было нарушено ересью богомилов. Для Византии близился час расплаты. Он пробил в 967 году. Никифор Фока отказался от уплаты дани, которую империя все еще продолжала платить болгарам. И с помощью русских войск киевского великого князя Святослава напала на Болгарию. Однако Святославу пришлось по вкусу завоеванная страна, и он обосновался в ней и отказался ее покинуть. 968 год. Смерть царя Петра, убийство Никифора 969 еще более осложнили возникшие трудности. Когда на престол вступил Иоанн Семисхи, Русское вторжение угрожало уже самой империи. Святослав прошел Балканы, разорил Филипполь 970 и посеянная им паника докатилась до столицы. Но русские были разбиты при Аркадиополе, нынешнем Люлебургасе 970 и император смог организовать против них большой поход 971 год. Пока византийский флот подымался по Дунаю, Цемисхий перешел Балканы. Захватил Преславу, осадил Святослава в Доростоле, Селестрия, и заставил его подчиниться и покинуть страну. Болгария была присоединена к империи. Автономное патриаршество уничтожено. Границы империи расширились вплоть до Дуная. Однако в болгарских областях Пинда, вокруг Преспы и, Арх... и Ахриды, Патриоты под руководством Шишмана и его сыновей продолжали оказывать сопротивление. Пользуясь смутами, возникшими в начале царствования Василия II, один из сыновей Шишмана, царь Самуил, 977 или 979-й, 1014-й, восстановил Болгарию. За 10 лет, с 977 по 986-й, Он освободил придунайскую Болгарию, завоевал Македонию, Фессалию, проник до самого Пелопинеса. Чтобы победить эту огромную империю, простиравшуюся от Дуная до Адриатики, грекам понадобилось 30 лет войны – 986-1018. Это было преимущественно делом императора Василия II, которому его суровая энергия и сокрушительные победы доставили страшное прозвище болгара бойца В 986 году Василий II возобновил наступление и проник в Болгарию, но был жестоко разбит при проходе Трояновых ворот на Балканах. Прошло 10 лет, прежде чем император снова смог возобновить борьбу. В течение этих десяти лет Самуил не переставал расширять свое царство от Дуная до Адриатического и Егейского морей. Но в 996 году царь оказался разбитым на берегах Сперхия. Греция от него ускользала, он потерпел поражение перед Фессалоникой, и часть придунайской Болгарии попала под власть империи тысячный год. Однако западная Болгария оставалась неприступной. В 1001 году Василий II вновь попытался ее подчинить. Постепенно он захватил подступы к ней, Верею, Сервию, буденну Самуил, окруженный в горах, сумел отбиться и явился грабить Адрианополь, 1003. Но император упорно преследовал его и сжимал кольцо блокады. Захватив Скопли, завоевав Нижнюю и Среднюю Македонию в 1007-м, ведя войну жестко и непреклонно, Самуил избегал открытых боев, но в конце концов его войска были разбиты в ущелье Чимбалонги по дороге из Сер в Мельник, 29 июля 1014 года. Царь не пережил этого разгрома, он скончался несколько дней спустя, 15 сентября. 2014 года. Это было концом Болгарии. Наследники великого болгарского царя, оспаривавшие друг у друга трон, продолжали борьбу с Византией еще в течение четырех лет. Но в 1018 уже вся страна была завоевана. Император в своем триумфальном шествии занялся ее переустройством. Делал он это очень осторожно, высказывая уважение к административным порядкам и обычаям побежденных, пытаясь привлечь к себе крупную феодальную аристократию, сохраняя неприкосновенно старинную религиозную организацию, которую возглавляла автокефальное независимое архиепископство Ахриды. Таким образом, спустя много лет византия вновь стала владычицей всего Балканского полуострова, и Василий II, совершив путешествие по Греции до самых Афин и отпраздновав с великой пышностью свой триумф в Константинополе, 1019-й мог по праву гордиться тем, что возвратил империи такое могущество, которого она не знала в течение многих столетий. Захват Южной Италии и византийская политика на Западе. Столь успешно расширяя границы империи на Востоке, государи Македонской династии в то же самое время возобновили честолюбивые традиции византийской политики на Западе. Византийская империя никогда не отказывалась от прав на Италию. Воспоминания о Риме, древней столице римского мира, и о Равенне, древней столице Римского Экзархата неотступно преследовали византийцев. Слабость последних каролинкских императоров, анархия в Южной Италии, разделенная между лангарбардскими государями и возраставшая угроза мусульманского нападения, дали Василию I желанный повод, чтобы вторгнуться на полуостров и попытаться осуществить свои честолюбивые замыслы. Император поставил перед собой задачу восстановить престиж Византии во всем Средиземноморье, изгнать мусульманских корсаров из Адриатического и Теренсксового морей, победить африканских и сицилийских сарацин. С момента своего вступления на престол он весьма энергично начал действовать на Западе. Ему, конечно, не удалось отвоевать Сицилию, где в 978-м, Сиракузы попали в руки неверных, но он сумел восстановить порядок на Адриатике, возобновить союз Византии с Венецией, превратить хорватов в греческих вассалов. Он вновь занял Бари в 876 и Торенто в 880, отвоевал Калабрию в 885, принудил лангобаарских государей подчиниться протекторату в Византии. В Южной Италии были созданы две новые феммы. Лангобардская и Калабрийская – это было прекрасной компенсации за потерянную Сицилию. Слабость Льва VI чуть не поколебала этих счастливых достижений. Арабы, захватив Туармин 902 и тем самым закончив завоевание Сицилии, смогли, смогли вторгнуться в Калабрию и закрепиться там вплоть до Кампани. Но победа при Корильяно 915-й, вновь обеспечило главенство Византии в Италии. И в течение целого столетия, несмотря ни на упорные набеги сарацин, ни на соперничество германских императоров, греки сохраняли свою власть во всей южной половине Италии. И здесь царствование Василия II увенчало усилия македонской династии. Победа при Каннах, 1018, одержанная императорскими войсками над восставшим населением Апулии, укрепила престиж Византии от Регии и Барри до самой Папской области. Под императорским управлением, умело распространявшим влияние греческой культуры, и особенно благодаря греческому духовенству, греческим монастырям, Южная Италия вновь стала поистине Великой Грецией. Замечательное доказание могущественного политического и культурного влияния, которые составляли в X-XI веках величие Мизантийской империи. Появление в середине X века на исторической сцене германских императоров создало от однако, некоторые затруднения для византийской политики. Когда Оттон I явился Виталию, и принял титул императора, гордые византийцы не пожелали терпеть того, что им казалось, узурпацией. Положение еще усложнялось, когда Оттон распространил свое господство на лангобарских государей, вассалов Византий. Когда он захватил византийскую территорию и атаковал Бари 968, Никифор Фока оказал энергичный отпор. Но с его смертью византийская политика изменилась. Был заключен договор, скрепленный брачным союзом Оттона II с Феофано 972 -й. однако согласие длилось недолго. Германское честолюбие не могло примириться с византийскими притязаниями. Но германские императоры добились лишь незначительных результатов. Оттон II вторгся в Калабрию и был разбит при Стило 987 -й. Напрасно Генрих II поддерживал Апулийское восстание, его нападение на греческую Италию окончилось неудачей. 1022. По смерти Василия II власть Византии в Италии была не менее сильной, чем в Азии и Болгарии. Достижения дипломатов. Вассалы империи. Благодаря этим успехам Византийская империя в X веке простиралась от Дуная до Сирии, от берегов Италии до плоскогории Армении. Однако гибкая дипломатия распространяла сферу влияния империи далеко за пределы этих границ. Вокруг империи группировалось множество вассальных государств, которые образовывали как бы первую линию защиты вдоль границы, а главное передавали всему миру политическое и культурное влияние Византии. В Италии, наиболее верными и послушным бассалом империи, была Венеция. Вполне греческая, как по своему происхождению, так и по своим нравам. Вот почему императоры доверяли ей надзор за порядком на Адриатике, а с конца X века 992 предоставили ей значительные торговые привилегии, подготовившие ее будущее могущество. В Южной Италии особенно тяготели к Византии республики Неаполь, Гаэта и Амальфи. Наконец, лангабарские государи Салерно, Капуи и Беневента, хотя и не были столь надежными вассалами, но в общем приняли византийский протекторат. На северо-западе Балканского полуострова и по всему побережью Адриатического моря полезным союзником империи, особенно против болгар, были славянские государства Амальфи. Хорватия и Сербия, обращенные Василием I в христианство и подчиненные Византии. На востоке, на берегу Черного моря, Херсонес, Скаора, вассал империи, чем ее подданный, тоже служил ценным наблюдательным пунктом, проводником политического и экономического влияния на варварские народы – хазаров, печенегов, русских, живших в районе близлежащих степей. На Кавказе государи Алании, Абхазии, Албании гордились тем, что натисли византийские титулы и получали от Византии субсидии. Наконец, армянские княжества, вырванные в X веке из сферы арабского влияния, снабжали империю многочисленными солдатами и полководцами. И государь армянского правящего дома Багратидов, и правители Васпуркана, Тарона и Верии были верными клиентами и слугами империи. Вплоть до того дня, когда их владения один за другим оказались захваченными в Василии. Успехи религиозной деятельности. Христианизация Руси. Влияние византийской культуры простиралось из за пределами областей, находившихся под византийским протекторатом. Как всегда, миссионеры помогали делу дипломатов. Блестящим доказательством этого является обращение Руси в христианство. Византия вступила в сношение с Русью и с середины девятого столетия неоднократно, начиная с 860-х годов, киевские искатели приключений угрожали Константинополю своими набегами в 907 и 941. -м. Однако императоры охотно вербовали солдат среди этих отважных воинов, и русские купцы часто посещали византийские рынки. Отношения стали еще более тесными после того, как великая княгиня Ольга посетила Византию в 957-м и приняла христианство. Но решающим событием было обращение в христианство киевского великого князя Владимира в конце X века. В конце 988 года Василий II получил от киевского великого князя для подавления феодальных восстаний войско 6000 наемников. За это Владимир потребовал руки византийской принцессы, и чтобы покончить с колебаниями императорского двора, завладел Херсонесом. Василий II уступил настоянием русского государя, но при этом убедил принять крещение. Владимир крестился в Херсонесе в 989 году, а затем в Киеве крестил свой народ. После Владимира его сын Ярослав 1015-1054 продолжал и завершил дело, начатое отцом. Он превратил свою столицу Киев в соперника Константинополя и в один из прекраснейших городов Востока.